Квинт Сервилий, этот упрямый недоумок, совершенно непонятно почему, был в гораздо лучшем настроении и гораздо более склонен слушать Котту после того, как сам на следующий день переправился через Родан. «Откуда такая неожиданная веселость, Квинт Сервилий, осведомился озадаченный Котта. «Я только что получил письмо из Смирны, то, которое должно было прийти несколько месяцев назад». И, не вдаваясь в объяснение, чем же так обрадовало его письмо, Цепион приступил к делу. — Хорошо. Завтра я переправлю войска на восточный берег. Он ткнул в карту указкой из слоновой кости, украшенной золотым орлом. — Вот здесь. — А не будет ли разумнее переправиться южнее Арафсиона? усомнился Котта. — Конечно, нет! — — заявил Цепион. — Если я переправлюсь севернее, то окажусь ближе к германцам. Как и обещал, Цепион снялся с места на рассвете следующего дня и отправился на север, к броду в двадцати милях от укрепленного лагеря Маллия Максима. В каких-нибудь десяти милях от этого места находился лагерь Аврелия и его конников. Котта, И пять его спутников-сенаторов тоже поскакали на север, чтобы находиться в лагере Аврелия, когда вожди германцев прибудут на переговоры. На восточном берегу они встретили Цепиона, чья армия уже почти полностью переправилась через реку. Но увиденное вселило новый страх в их сердца. Цепион готовился разбить лагерь прямо на том месте, где стояли его войска сейчас. С холма, который возвышался над новым лагерем, было видно, как внизу копали траншеи и сооружали из вырытой земли крепостные валы. «Квинсервилий, здесь нельзя останавливаться!» «Почему это?» — Цепион приподнял бровь. «Потому что в двадцати милях на юг от тебя уже есть лагерь, достаточно большой, чтобы вместить и твои легионы. Там твое место!» «Отсюда же слишком далеко и от Аврелия, и от Гнея Маллия!» «Ни ты не сможешь им помочь при случае, и не они тебе!» «Пожалуйста, Квинт, и умоляю, разбей здесь обыкновенный бивуак, только чтобы переночевать, а утром отправляйся на юг, Гнею Маллию!» Кот-то изо всех сил старался придать своим словам убедительность. «Я обещал, что переправлюсь через реку», — заявил Цепион но ничего не говорил о том, что собираюсь сделать после переправы. «У меня есть семь отлично обученных легионов. Это опытные закаленные солдаты. И не только в этом дело. Все они настоящие римские легионеры, не шушера какая-нибудь». — Неужели ты действительно подумал, что я соглашусь находиться в лагере, в котором живут римские подзаборники и всякая нищая деревенщина, простолюдины, не умеющие ни читать, ни писать? — Марк Котта, да я скорее помру! — Возможно, так оно и случится, — сухо ответил Котта. «Со мной? <свят> с моей армией?» <свят> — засмеялся Цепион. «Я нахожусь в двадцати милях севернее гнея Малия и его ленивый Черни. Значит, я первый встречусь с германцами и нанесу им сокрушительное поражение, Марк Котта. Целый миллион варваров не сможет справиться с семью легионами настоящих римлян». Есть ли к нему, к этому торговцу Маллию, хоть крупица доверия? Нет. Квинт-сервилий Цепиона отпразднует свой второй триумф на улицах Рима. А Маллий будет стоять в толпе и глазеть на меня, разинув рот, как и подобает простолюдину. Наклонившись вперед в седле, кот то схватил Цепиона за руку. Квинт-сервилий. Никогда в жизни Котто не говорил так серьезно и убедительно. Я тебя умоляю, объедини силы с гнеем Малем!» Что для тебя важнее, победа всего Рима или триумфы римской знати? Разве важно, кто победит, если победит весь Рим? Это не просто междуусобная война со Скардисками или короткий рейд против лузитанов. «Нам нужна самая лучшая, самая многочисленная армия, какая имелась у Рима, когда бы то ни было. И твой вклад в это дело жизненно важен. У людей, гняя Маллия, не было ни времени на подготовку, ни такого военного опыта, как у твоих. Твое присутствие вдохновит новичков. Кто-то должен подать им пример. Сражение будет, будет, нутром чую». «Неважно, как вели себя германцы раньше, в этот раз все произойдет по-другому. Германцы узнали вкус нашей крови, и он пришелся им по душе. Они испытали наш характер и обнаружили нашу слабину. Рим в опасности, Сервилий, Весь Рим, а не просто римская знать! Но если ты все же будешь настаивать на отделении от остальной армии, говорю тебе откровенно». Будущее римской знати действительно поставлено на карту. В твоих руках будущее Рима и твое собственное. Не ошибись, пожалуйста, делая выбор. Отправляйся завтра утром в лагерь гнея Маллия и заключи с ним союз. Цепион пришпорил коня и поскакал прочь от Котты. «Нет — Нет! — крикнул он на скаку. — Я остаюсь здесь! Котта и пять его спутников отправились в лагерь Аврелия, пока Цепион прямо на берегу реки возводил уменьшенную копию лагеря Маллия Максима. Сенаторы успели как раз вовремя. На рассвете следующего дня германцы явились в лагерь Аврелия для переговоров. Их было 50, Возраст между 40 и шестью десятью. Так, во всяком случае, показалось Котте, сердце которого было полно благоговейного страха. Он никогда не видел таких рослых людей. И ехали они на исполинских лошадях, для римского глаза непривычно лохматых и нескладных, с массивными копытами, заросшими дикой шерстью, с гривами, спадающими на кровью налитые глаза. Шли они без седел, но в узде. «Их лошади похожи на боевых слонов», — заметил котта «Не все», — спокойно сказал Аврелий. «Большинство ездит на обыкновенных гальских лошадях. Это же господа, надо понимать. Находятся они на вершине власть». «Взгляни на молодого», — воскликнул Котта, увидев, как мужчина не старше тридцати слез со своего зверя, встал в величественной позе, и с откровенным пренебрежением осмотрелся. «Ахиллес», — оценил Аврелий. «Я думал, германцы носят только плащи на голое тело», — не переставлял удивляться Котта, увидев на варваре кожаные штаны. «Возможно, у себя в Германии, — так о них говорят. Но сколько мы германцев не видели, все они носят штаны, как и галлы». Да, в такую жару на них были только штаны. Многие носили на груди квадратные золотые украшения, и у всех на перевязи пустые ножные. Золота на них было много. Нагрудные украшения, пластинчатые узоры на шлемах, ножны, пояса, перевязи, пряжки, браслеты и ожерелья, но ни на одном не было кельтских торков. Котто нашел германские шлемы восхитительными. Без полей, в форме горшка, некоторые симметрично украшены великолепными рогами, крыльями или полыми трубками, из которых торчали густые связки перьев. Украшения на остальных напоминали головы змей, драконов, ужасных птиц или леопардов с разинутой пастью. Все были чисто выбриты. Длинные соломенного цвета волосы либо заплетены в косы, либо свободно свисали. Растительности на груди у них почти не было. Кожа не такая розовая, как у кельтов, скорее бледно-золотистая. Веснушек или рыжих волос ни у одного. Глаза светло-голубые, совсем не встретишь серых или зеленых, Даже самые старые из них были очень подтянуты, с плоскими животами, и выглядели они как настоящие воины. Никаких следов изнеженности. Римляне не знали, что мужчин, начинающих жреть, германцы убивали. Переговоры велись через переводчиков Аврелия, которые в основном были из эдуев или амбарров, хотя среди них и имелось два-три германца, захваченные карбоном в Норике еще до того, как он потерпел поражение. Германцы хотели бы, как объяснили их вожди, мирно пройти через Заальпийскую Галлию, так как направлялись в Испанию. Аврелий самолично вел первую часть переговоров. Он выглядел эффектно, одетый в полную парадную военную форму, Серебряные латы, украшенный алым пером серебряный аттический шлем, темно-красная туника, а поверх нее птериги, юбочка из кожаных полосок. Как консуляр он носил алый плащ и темно-красный пояс поверх кирасы, а прямо над талией значок, указывающий на его высокое звание. Котта зачарованно наблюдал и леденел от страха, какого не испытывал, отродясь. Этот страх был едва ли не сильнее его отчаяния, ибо Котта понимал, что зрит картину гибели Рима. В последующие месяцы ему грезились по ночам германские вожди, и кошмары эти до того его выматывали, что днем он ходил с красными глазами, шатался от усталости и туго соображал. И даже когда изнеможение одолевало бессонницу, он то и дело внезапно просыпался и обнаруживал, что сидит с отвисшей челюстью на постели, хотя видение со всадниками на исполинских конях было не из самых важных. Разведка насчитала три четверти миллиона врагов, а это означало, что у них как минимум триста тысяч могучих конников. Котта, как и многие люди его положения, насмотрелся на воинственных варваров — скордисков, саласов и карпитанов. Уж на что грозные великаны-галы, но среди германцев они обычные люди. Да, они принесут Риму погибель. А все из-за того, что в Риме относятся к ним недостаточно серьезно. Как можно надеяться одержать победу над таким врагом, если два римских полководца отказываются воевать совместно? Если бы Цепион и Малли Максим объединились, римская армия насчитывала бы около ста тысяч человек и имела бы значительный перевес при наличии высокого духа, отличной боевой подготовки и умелого командования. «Похоже, вершины римской славы остались позади», размышлял Котта горестно. Ибо нам не одолеть эту светловолосую Орду, раз уж мы не можем преодолеть самих себя. Наконец Аврелий закончил переговоры, и стороны разошлись, чтобы посовещаться. — Ну, мы что-то узнали, — сказал Аврелий Котте и другим сенаторам. — Они не называют себя германцами. Они считают себя тремя отдельными народами. Есть среди них кимвры, есть тефтоны и еще одна группа многоязычная. Состоит она из небольших народностей, которые присоединились к кимврам и тефтонам на время странствий маркоманов, херрусков и тигуринов. Мой переводчик говорит, что у них скорее кельтские, чем германские корни». «На время странствий?» — спросил Котто. «И долго они странствовали?» «Они, похоже, не знают своей истории». Но, судя по всему, они в пути уже многие годы. Не меньше, чем продолжительность жизни одного поколения. Молодой красавец, который похож на варварского Ахиллеса, был совсем маленьким, когда его племя, Кимбры, покинуло свои земли. «У них есть какой-то царь?» — спросил Котто. «Нет, только совет племенных вождей. Большинство членов Совета мы только что видели». Кстати, этот юный Ахиллес быстро набирает авторитет, и его сторонники начинают называть его царем. Зовут его Бойорикс, он самый воинственный из них. Его не особенно интересует, дадим ли мы свое разрешение пройти на юг, так как он верит в собственные силы и хочет прервать с нами переговоры и просто двинуться на юг любой ценой. «Слишком он молод, чтобы называть себя вождем». «Да, вижу, что он опасен», — сказал Котта. «А это кто?» Он незаметно указал на мужчину лет сорока, на котором кроме сверкающего золотого нагрудного украшения было навешено еще несколько фунтов золота. «Это Тевтобод, предводитель тевтонцев, вождь вождей. Ему тоже, кажется, начинает нравиться, когда его называют царем». Как и Бойорикс, он уверен в своей силе и считает, что они должны продолжать путь на юг. «Мне это не нравится, кузен. Оба моих толмача, захваченных еще Карбоном, говорят, что германцы теперь настроены иначе, нежели раньше. Нынче в их сердцах поселились уверенность в себе и презрение к нам». Аврели покусал губу. Они достаточно долго жили среди Эдуев и Амбарров, и многое узнали о Риме. И то, что они узнали, развеяло их страхи. Более того, если не считать первого сражения с Луцием Кассием, они одерживали победы во всех столкновениях с нами. Теперь Бойорикс и Тевтобод говорят им, что не стоит нас бояться только из-за того, что мы лучше вооружены и обучены. Мы, мол, как игрушечные солдатики, красивы и только. Бойорикс и Тевтобот хотят войны. Победив Рим, они смогут пойти, куда пожелают, и поселиться, где захотят». Переговоры возобновились. Но теперь Аврелий выставил вперед своих гостей в тогах в сопровождении 12 ликторов в темно-красных туниках и широких поясах с золотым рельефным рисунком, которые подчеркивали их статус за пределами Рима и с фасциями в руках. Конечно, все германцы обратили на них внимание, но теперь они уставились на развивающиеся белые одежды, столь необычные для воинов. «Так вот как выглядят римляне!» Только на Котте была тога претекста с пурпурной каймой, и именно к нему обращались германцы с речами, которых Котте не мог разобрать. Несмотря на перекрестный огонь взглядов и перешептывание пришельцев, кот-то держался с достоинством. Гордая посадка головы, стройное тело, спокойные жесты и выражения лица, мягкая речь. Казалось, он не испытывает германцам неприязни, он не гневался, не брызгал слюной, не исторгал злобных словес. Германцы были поражены таким поведением. Тем не менее, они слышали от Котты один ответ — нет. Нет, им нельзя двигаться дальше на юг. Нет, германские племена не смогут пройти по территории римских провинций. — Нет, в Испанию нельзя, за исключением Лузитании и Калабрии. Остальная территория — римская. — Поворачивайте на север. Единственный совет, который дал им Котта. Идите домой, если у вас есть дом. Или отправляйтесь за Рен, где живут родственные вам племена. Уже почти наступила ночь, когда пятьдесят германских вождей вскочили на лошадей и умчались прочь. Последними римский лагерь покидали Тевтобот и Бойорикс, который то и дело оглядывался на ряды римских войск. В его глазах не было ни восхищения, ни одобрения. «Аврелий прав, это настоящий Ахиллес», — подумал Котта. «Такой дорого продаст свою жизнь, тогда как большая часть его соплеменников будут умирать, как мухи». Сердце Котты всколыхнулось от неясного предчувствия. Через два часа на небе показалась полная луна. Закутавшись в тоги, Котта и пять его молчаливых спутников отправились обратно на юг, слегка перекусив перед этим у Аврелия. Подождали бы до завтра, увещевал их Аврелий. Это вам не Италия, где дороги замощены и крепко утоптаны. Несколько часов ничего не решат. Нет, я собираюсь добраться до лагеря Квинта Сервилия к рассвету, ответил Котта. Попробую еще раз убедить его объединиться с Гнеем Маллием. Расскажу, что видел сегодня. А завтра отправлюсь к Гнею Маллию. Глаз не сомкну, пока не увижусь с ним. Они пожали друг другу руки. Пока Котту и сенаторов, сопровождаемых ликторами и охраной, не скрыла плотная завеса ночного мрака, лишь слегка рассеянного луной, Аврелий стоял, четко выделяясь на фоне костра и высоко держал руку в прощальном жесте. «Я никогда больше не увижу его», — подумал Котта. «Какой отважный человек! Им может гордиться Рим». Цепион не стал и слушать Котту. Не стал он прислушиваться и к голосу разума. «Я останусь здесь!» — вот и весь ответ поэтому Котта даже не перекусив, направился в лагерь гнея Малле Максима. На рассвете, когда Котта и Цепион только что встретились, германцы уже выступили. Наступал второй день октября. Погода еще стояла отличная, без малейших признаков похолодания. Германцы обрушивали на Аврелия одну волну атаки за другой. Аврелий так и не понял до конца, что же случилось. Он полагал, что еще успеет собрать и организовать свою конницу, что стена лагеря, очень хорошо укрепленная, на некоторое время остановит германцев, и это позволит ему собрать и вывести всю свою армию через задние ворота лагеря. А тогда он попытается совершить фланговый маневр, но он ничего не успел. Германцев было так много, и двигались они так быстро, что в мгновенье ока окружили лагерь. Они лезли одновременно со всех четырех сторон и тысячами облепляли стены. Застигнутые врасплох воины Аврелия делали все, что было в их силах, но битва все больше походила на бойню. За каких-то полчаса не осталось уже ни пехоты, ни конницы, а Марк Аврелий Скавр был захвачен в плен, даже не успев обнажить меч. Доставленный к Бойориксу, Тевтободу и другим вождям, участвовавшим в переговорах, Аврелий проявил максимум выдержки. Та же горделивая осанка, тоже надменное выражение лица. Его, казалось, не коснулось ни унижения, которое он испытывал, ни боль. Германцы посадили его в клетку, достаточно большую, чтобы он мог в ней сидеть, а сами так, чтобы ему было видно. Собрали огромную поленницу и подожгли. Аврелий наблюдал за ними без тени страха на лице. Он почти не двигался в своей клетке-тюрьме, но в планы германцев вовсе не входило, чтобы пленник скончался от удушья или принял быструю смерть в языках гигантского костра. Они дождались, пока дрова прогорят, а затем опустили клетку в самый центр, чтобы заживо зажарить побежденного. Единственной победой, которую они одержали в этой битве, стала победа Аврелия. Он не издал ни стона, не позволил ни единой слезе скатиться по щеке, даже не переменил позы. Он умер как истинный патриций, показывая варварам, на что могут быть способны истинные римляне. Это внушило германцам некоторую опаску и уважение к Риму, где рождаются такие люди. Два дня германцы обращали в руины все, что было некогда лагерем римской конницы, а затем двинулись на юг. Так же беспорядочно, как и прежде, но отнюдь не наугад. Достигнув лагеря Цепиона, они продолжали идти на юг, тысяча за тысячей, ужасая римских солдат, постоянно сбивавшихся со счета. Кое-кто из легионеров даже пытался дезертировать на западный берег реки. Цепиону оставалось сжечь все, кроме одной лодки и плоты, выставить вдоль берега посты и карать каждого, кто попытается сбежать. 50 тысячная армия Цепиона оказалась островком в океане германцев. Оставалось только бессильно ждать, пока не схлынет этот бесконечный поток. К шестому дню октября передовые отряды германцев добрались до укрепленного лагеря Маллия Максима, который предпочел не укрывать армию за стенами, а построить все десять легионов и направить колонны на север, пока германцы не успели их обнаружить. Он выстроил войска в боевые порядки на равнине между рекой и небольшой возвышенностью, подобной кончиком щупальцев Альп, хотя и предгорье были почти на сто миль к востоку. Легионы стояли лицом на север, в четырех милях друг от друга. Маллий ошибся и тут. Не только потому, что его можно было легко обойти с флангов, ведь у него не было конницы, чтобы правильно организовать оборону, но и потому, что теперь его силы были разрознены. Ни от Аврелия, ни от Цепиона сообщений не поступало. Малли не располагал достоверными сведениями о германцах. Всех толмачей и разведчиков он отправил в свое время в лагерь Аврелия. Ничего иного ему не оставалось, как только пассивно ждать, когда появится враг. Командный пункт находился на верхушке самого высокого в лагере Вала, откуда курьеры то и дело разносили его приказы по легионам. В число этих посыльных входили оба его сына и юный сын метелло -нумидийского свина — свиненок. От того лишь, что Малли Максим считал легион Марсов под командованием Квинта Паппедия Силона наиболее дисциплинированным и тренированным, или же Марсы казались ему воинами даже лучшими, нежели римская чернь, Но этот легион он поставил на самый крайний правый фланг и не подкрепил конницей. Левее располагался легион, завербованный в начале года под командой Марка Ливия Друза, который назначил своим заместителем Квинта Сертория. Далее Сомницкие Ауксиларии и еще один римский легион из новобранцев. На берегу реки стояли наименее подготовленные неопытные легионы, и с ними основная часть военных трибунов. Легион Цепиона-младшего примыкал к легиону секста Юлия Цезаря. Атака германцев, начавшаяся через два часа после рассвета 6 дня октября, была все-таки маломальски спланирована, так что они почти одновременно напали на лагерь Цепиона и линию войск гнея Маллия Максима. Ни один человек из 50 тысячной армии Цепиона не спасся. Германцы окружили их, ворвались в лагерь с трех сторон, круша все на своем пути. Они так плотно сжимали кольцо, что давили не только мертвых, но и раненых. Сам цепион не стал дожидаться лютой смерти от рук варваров. Увидев, что его солдаты не в состоянии противостоять германцам, он бросился в реку, где стояла припасенная на этот случай лодка, и быстро переправился на другой берег Родана. Покинутые своим полководцем, солдаты пытались спастись вплавь, однако среди германцев оказалось немало прекрасных пловцов. Вниз по течению река уносила трупы римлян. Уцелели лишь сам Цепион и грибцы его лодки. Малли Максим поступил несколько лучше. Марсы, боровшиеся до последнего человека, не выдержали наплыва противника. Легион Друза оказался лицом к лицу с очередной атакой. Силон истекал кровью, а Друз был поражен германским мечом. Квин Серторий пытался вновь организовать сопротивление, но ничто уже не могло сдержать натиск германцев, опьяневших от крови. Падали одни, на смену им тотчас являлись новые. Казалось, силы варваров неисчерпаемы. Серторий получил рану в бедро. Ему перерезали один из важнейших нервных узлов, но это же и спасло его мышцы. Сведенные судорогой, подобно жгуту, остановили они кровотечение. Легионы, стоявшие на берегу, кинулись в воду, сбрасывая на ходу тяжелое обмундирование и бежали от кровавой резни, перебравшись на другой берег родана Цепион-младший одним из первых поддался искушению, а секст Юлий Цезарь был сражен своим же солдатом, когда безуспешно пытался предотвратить бегство, казавшееся ему недостойным. Несмотря на протесты Котты, Всех шестерых сенаторов переправили через реку еще до начала битвы. Малли Максим настоял на том, чтобы они покинули поле боя и наблюдали за ходом сражения из безопасного места. «Если судьба обернется против нас, вам придется доставить горькую весть в Рим, сенату и народу», — сказал им Малли. Римляне обычно не проливали зря крови пленных, поскольку сильных воинов можно было продать за высокую цену туда, где требовалась рабочая сила — в рудники, на верфи и стройки. Но ни кельты, ни германцы не придерживались этого обычая. Они предпочитали иметь рабов, говорящих на одном с ними языке. Большего для их кочевой жизни и не требовалось. Быстро закончилась эта бесславная битва, и германцы, захмелевшие от победы, бродили по полю боя, усеянному трупами, добивая живых. К счастью, это не считалось обязательным, иначе ни один из 24 военных трибунов не уцелел бы в битве при Аравсионе. Друс, лежавший без сознания, оказался мертвым всем германцам, кто проходил мимо. За телами убитых Марсов укрылся квинт попеди Селон, так сильно залитый кровью, что на него тоже не обратили внимания. Селон, не имевший сил пошевелиться, поскольку его ноги парализовало, готовился умереть. Лицо секста Цезаря посинело, он хрипел и пускал кровавую пену изо рта. Он был так плох, что германцы оставили его в покое, давая возможность умереть своей смертью. Оба сына Маллия Максима погибли, сражаясь до последнего. Так же отважно бился и их отец. Метел свиненок не стал дожидаться, пока его постигнет та же участь. Увидев, что поражение неизбежно, он бросился, увлекая тех, кто стоял рядом, к реке, сел в лодку и переправился на другой берег. Нет, он не был трусом. Он спасал главнокомандующего Маллия, который силой, которого силой увел с собою.